А в голове в унисон вдруг вспыхнула любимая реплика бывшего мужа. «Бесполезное ты существо». Неужели Мишка прав, и она закончит свой бизнес, так его и не начав? «Нет уж, сам ты существо», — сквозь зубы пробормотала Ася. И кинулась к компьютеру, отвечать всем своим потенциальным заказчицам, уточнять цену на товар и назначать время доставки. На удивление, свой первый с бухты-барахты заказ Ася исполнила без сучка, без задоринки. Два дня бегала, ездила без обедов и ужинов. Хорошо, хоть Никитка грудь уже бросил, и за собственным питанием можно больше не следить. Но все, что заказывали девчонки, нашла. И подгузники привезла именно те, что просили, и нужное пюре из чернослива купила, и даже соску именно зеленую. Пришлось, правда, к родителям идти на поклон. Маму просить взять пару отгулов и посидеть с Никиткой. А папу, едва приехавшего из очередной экспедиции, огорашивать новостью, что она реквизирует его жигули-копейку. «Ася, да ты в последний раз за рулем два года назад сидела», перепугался отец. «Все забыла, да и движение в Москве теперь сумасшедшее. Но у Аси один ответ – Я уже обещала девчонкам, значит, должна сделать. Сами меня ответственно воспитывали. Пафосно, конечно, звучит, но если первый заказ не исполнишь, значит, других точно больше не будет. Никитка на двухдневное отсутствие мамы не обиделся. Ему и с бабушкой хорошо. Бесед как со взрослым, та с ним, правда, не ведет, зато книжки читает громко и с выражением, и терпеливо водит за ручку а на улице и ворон показывает кар-кар, и синичек фить-фить. А когда Ася, счастливая, вернулась домой после доставки последнего заказа, мама строго спросила, «Ну как, ты в прибыли?» Дочь даже опешила, слишком уж нетипичный вопрос для школьной учительницы, и пробормотала, «Мамуль, а я не знала, что ты теперь такая современная». «Дети научили?» Вздохнула та. «Представляешь, накануне мой ученик, пятиклассник, новым мобильником хвастался. Я спрашиваю, в честь чего такой подарок? А он отвечает, да просто так, потому что в семье профицит бюджета». «Сейчас посчитаю, какой там у меня профицит», пробормотала Ася. Слово было незнакомое, но догадаться несложно. Наверное, оно от английского «profit» происходит, то есть «выгода». Правда, выгода от ее сумасшедшей двухдневной беготни оказалась совсем невеликой. Грязная часть еще туда-сюда, а чистые прибыли копейки. Ведь на один бензин сколько ушло? И на штрафы. То на улицу с односторонним движением случайно заехала, то через сплошную развернулась. А еще, имея в виду грядущий бизнес, она пару дисконтных карт купила в разных магазинах, тоже расходы. Зато девочки с портала «Посиделки» ее захвалили. Быстро, четко и курьер интеллигентный. И тут же надавали еще больше новых заказов. Только Ася их даже рассортировать не успела, когда тему вдруг удалили. А на ее почту шлепнулось грозное предупреждение от модератора. Нечего, мол, использовать сайт для коммерческой выгоды и личного обогащения. Хотите зарабатывать – открывайте интернет-магазин. Только вот где на это бешеных денег взять не посоветовали. Ася сначала опять расстроилась. А потом девчонки-то свои заказы ждут. Отправила модераторам жалобный ответ. Так, мол, и так. Мать-одиночка как может поправлять собственное материальное положение, а заодно другим девчонкам помогает. И вы ее, взлостные коммерсанты, записали. Нехорошо-с. Выплеснула эмоции и пошла баловаться с Никиткой. «А то бедный малыш в последние дни совсем позаброшен». А когда вернулась к компьютеру, оказалось, что модераторы уже ответным письмом разразились, что ее мелкому бизнесу они препятствовать и не думали, только плати, совсем чуть-чуть, за саморекламу, и они зато готовы постоянно поддерживать ее тему на плаву. «Как никто раньше о таком не догадался?» — возликовала Ася. Тут же подписала с посиделками договор аж на три месяца и только потом задумалась. Бизнес, конечно, получается интересный, и нравится он ей. Только раз уж взялась, мамиными отгулами ей никак не обойтись. Да и папина копейка на ладан дышит. На одних ремонтах разоришься. Значит, нужны няня и нормальная машина. А это немалые деньги. Да и закупаться в обычных розничных магазинах Явно невыгодно. Значит, следует оптовые базы искать. И упрашивать, чтобы велись с ней лицом физическим, без счета в банке, дела. А еще лучше создать собственную базу данных, чтобы в ней имелись все товары и все цены, которые постоянно бы обновлялась. Дел миллион, а помочь некому. Родителей больше напрягать неудобно, да и возможностей у них никаких. Макс окончательно помешался на своем теннисе, а Машка, с ума сойти, как в пучину, ринулась в свою первую настоящую любовь. Но тут Ася, как оказалось, ошиблась. Потому что и сестра, и брат приняли в ее маленьком бизнесе самое горячее участие. Машка горячо взялась за подбор няни, причем категорически настояла, что платить ей она будет из собственных средств. «С какой стати, Маша?» — возмутилась Ася. «Да ведь надо же какое-нибудь твое желание исполнить», — отрезала сестра, «а то просила у чаши всякую ерунду, а теперь уже поздно». «Ну почему ерунду? Зато Никитка ночами спит хорошо», — улыбнулась Ася. И честно добавила, «Правда, я все равно не сплю, голова забита. То заказ попадается сложный, то думаю, как время выкроить» чтоб Никитку на выходные куда-нибудь за город вывезти. «А вот об этом теперь будет думать няня», — отрубила сестра. И устроила настоящий кастинг, обзвонила всех, даже самых дальних знакомых, обошлась десяток агентств по подбору домашнего персонала, вывесила в интернете множество объявлений. Няни пошли косяком, только почти все отсеивались после первой же беседы со строгой работодательницей. Маша отбирала воспитательницу Никитки по каким-то своим ведомым ей одной критериям. Педагогического образования не требовала, умение готовить детское пюре не проверяла. Но заказчица и все равно оказалась более чем придирчивой, потому что сказала, хочет, чтобы Никиткина няня уровня пушкинской Арины Родионовны была. И постоянно жаловалась Асе. Представляешь, сегодня тетенька приходила. С виду сама интеллигентность. Я почти с ней договорилась, а потом решила проверить, много ли она сказок знает. И говорю, там, на неведомых дорожках. А она вместо того, чтобы дальше процитировать, только глазами хлопает и спрашивает, это откуда. Я, конечно, ей сразу отказала. — Маш, ты, по-моему, придираешься, — качала головой Ася. — Ничего подобного кипятилась сестра и горячо вопрошала. «Ты хочешь, чтобы мой племянник думал, будто героя нашего времени Гоголь написал?» «Рано ему по Лермонтова читать», — улыбалась сестра. «Ничего не рано», — возмущалась Маша. «Я твоему Никитке, между прочим, всегда белеет парус одинокий читаю, и знаешь, как ему нравится?» Ася хотела сказать, что еще больше Никитке понравился опус «Судьба воровская», который он случайно услышал по радио шансон, но решила не расстраивать сестру. А няня, пусть сестра ищет, как умеет. Решилась и проблема с машиной, после пары месяцев войны с папиной старой копейкой. Тут неожиданно помог Макс. Сначала позвонил, очень загадочным голосом сообщил, что едет на турнир Тольятти Оупен. И просил за него помолиться, потому что это в твоих, Аська, интересах. Какой ее интерес в победе брата, кроме, конечно, морального, Ася тогда не поняла, но просьбу исполнила. Даже однажды, пока ждала нерадивую, не оказавшуюся вовремя дома заказчицу, в церковь заглянула и добросовестно поставила свечку Николаю-угоднику. И оказалось не зря, потому что в Тольятти брат выиграл, и турнир, где он победил в финале, оказался не жалким сателлитом с призовыми в тысячу долларов. Брат, Ася за своими бедами и не заметила, уже давно перепрыгнул на новый уровень. Из-за победу на Тольятти Оупен получил немного много ни мало новенький жигуленок и триумфально презентовал его сестре. «Ты с ума сошел?» «Не возьму!» — возмутилась Ася. «А что тебе остается?» — хмыкнул брат. «Тем более, что машина записана на тебя. Я своего менеджера попросил. «Макс, спасибо, конечно», — растрогалась Ася. «Но эту машину заслужил ты. Я ведь вижу, как тяжело тебе все это дается». «Хто б спорил?» — хмыкнул брат. «Только тебе еще хуже. Мне-то хоть дедова чаша помогла, а ты вообще как рыба об лед. Строй пока что свой мелкий бизнес, а когда я окончательно разбогатею, интернет-магазин тебе куплю». «Вот когда разбогатеешь, тогда и подаришь машину. Другую» твердо сказала она, «а на этой сам езди». «Езди! Можно подумать, у меня права есть. В России их только с восемнадцати выдают, не знаешь, что ли?» «А к восемнадцати...» — Макс гордо подбоченился. «Я уж надеюсь себе что-нибудь поприличнее наиграть. Порш, например». «Ну ты скромник», — расхохоталась Ася. И больше отказываться не стала. В конце концов, новому «Жигуленку» хоть зажигание не надо еженедельно выставлять, как старой копейки, и жиклеры продувать тоже не нужно. Ну а с няней и какой-никакой машины дела пошли совсем резво. Никакого, конечно, офиса с мраморными полами и пальмами не было и не предвиделось, как и номерных счетов в швейцарских банках. Но уже через полгода Ася смогла себе позволить юридическое лицо и пятерых наемных сотрудников, секретаря, менеджера, плюс трех курьеров. А еще через три месяца ее штат пополнился диспетчером на телефоне и толстой бухгалтершей. А реклама асиных услуг теперь висела не только на посиделках отдельной плашкой, но и расползлась по всем сайтам, на которых общаются молодые мамаши. Только одна беда ей постоянно хотелось спать, еще сильнее, чем даже в те времена, когда Никитка орал подряд всеми ночами. Потому что возвращалась она не раньше десяти вечера, коротко отдыхала, потом бросалась на неизбежные домашние дела и падала в постель только часам к двум ночи. А вставала вместе с малышом в семь. Хотелось ведь, прежде чем мчаться на работу, хоть поиграть с ним немного, покормить, поболтать, порадоваться все новым и новым его подвигам. То научился фырчать, как ежик, то освоил, как пить из чашки и даже умеет складывать свои вещи в стиральную машину. Правда, грузит туда не только грязные одежки, но и галоши и надоевшие игрушки. И еще не беда, конечно, но полбеды. Денег все равно не хватало, потому что Мишка по-прежнему не помогал никак. Те официальные алименты, что приходили, Ася даже получала не каждый месяц, потому что у нее время деньги, а в сберкассе можно проторчать два часа. А то, что зарабатывала она, в большей части своей шло на развитие бизнеса. И на взятки, конечно. Как ни кричали политики, что малым предпринимателям у нас везде зеленый свет, только лично ей повсюду в лучшем случае приходилось проскакивать на желтый. То СЭС наедет, то пожарные а вообще скопище монстров. Никитку она, правда, одевала как картинку и в игрушках не ограничивала, тем более что покупать все удавалось с большими скидками на тех же оптовых складах. А вот на себя жалела. Офис у нее скромненький и никакого дресс-кода ясное дело нет. Ну и зачем тратиться на дорогие костюмы, если в джинсах куда удобнее? Особенно, если кто-нибудь из курьеров вдруг заболеет и придется самой прыгать за руль и колесить по всей Москве, развозя заказы. Да и с развлечениями тоже не складывалось. Куда-то ехать, в красивые экзотические страны, Никитос еще маленький, ходить в театры и рестораны одной неохота. Тем более, когда знаешь, как тоскует брошенный на няню малыш. А всякие косметологи и спа, В них же больше не для себя, а для любимого мужчины ходишь, чтобы поразить его своей неземной красотой. Но только мужчины в Асиной жизни тоже не было. И никогда не будет, наверное, аллергия на них у нее. После того, как Мишка, когда-то любимый муж, так с ней поступил. И Ася иногда очень завидовала брату и сестре. Но не тому, что все в их жизни очень гладко складывалось, Просто какие оба молодцы. Пока можно было, грамотные желания дедовой чаши загадали. Машка нашла себе действительно любимого человека. Макс явно преуспевает в своем теннисе. И только она, дурочка, растратила волшебные силы дедова сокровища на какую-то ерунду. То, что Никитка ночами спать начал, это, конечно, хорошо. Но она могла бы и до его годика потерпеть, когда сон у ребенка сам по себе налаживается, без всяких невропатологов и гомеопатий. А уж второе желание с цветами и вовсе полная ерунда. Надо же было подобную глупость загадать. А чаши теперь нет, ничего уже не исправишь. Вот и пробивайся в жизни своими силами. Но она так устала. Ася допила свой Бейлис и встала с кресла. Нечего тут рассиживаться и предаваться бессмысленным воспоминаниям. Нужно поцеловать Никитку и идти спать. У нее завтра опять тяжелый день».